Глава четырнадцатая. Уфа. Гостиница «Море-де-Гриньон». «Долбанный ублюдок! Отказал мне! Титов еще пожалеет!» Прорычал в зеркало Максимилиан Аркадьевич Юсупов, гладко выбривающий тяну. «А еще пригрел этого сучонка! Твари! Вы все заплатите!» Лезвие бритвы оставило порез на коже, из которого тут же потекла алая кровь. «Твою мать!» — зло выругался Максимилиан и ударил кулаком в зеркало, от чего то пошло трещинами. «Как только я вернусь домой, напишу донос на этого вшивого баронюшку, и пусть император и его земли сожжет дотла!» Юсупов посмотрел на свой распухший нос и едва не завыл от обиды. В дверь постучали. Максимилиан Аркадьевич схватил полотенце, вытер лицо и бодрым шагом направился к входной двери. За ней стояли два телохранителя. Морда опухши, под глазами синяки. Увидев их рожи, Юсупов невольно скрежетнул зубами. «Бездари проклятые!» «Ваше благородие, машина прибыла, можем отправляться!» — заискивающим тоном произнес телохранитель с раздувшейся щекой. «Можешь не вылизывать мою задницу. Как только вернемся домой, я доложу отцу о вашей некомпетентности. Будете до конца жизни плац ломом подметать, дегенераты!» — прорычал Юсупов. «Ваше благородие, но мы ведь...» Начал оправдываться телохранитель, которого очень не устраивало подобное развитие событий. «Рот закрой, топай на улицу! Через десять минут выйду!» прошипел Максимилиан Аркадьевич и захлопнул дверь перед носом подчиненных. «Ничего, за мое унижение вы заплатите! Все заплатите!» Максимилиан Аркадьевич, клокоча от гнева, отправился собирать вещи, на ходу обдумывая, как более красочно расписать предательство барона Титова. Эти мысли согревали душу и давали утешение, обещая кровавую расправу. Я выскочил на дорогу и перекрыл путь автомобилю. Титов, сидящий за рулем, был вынужден дать по тормозам. Машина со свистом остановилась, не доехав до меня каких-то жалких полметра. Михаил Константинович, вы что творите? – выкрикнул возмущенный барон, вылезая из своей колымаги. Я спешу по делам, не терпящим отлагательств. Улыбнулся я и подошел ближе. Юрий согласен отпустить со мной пятьдесят человек. Проблема только в том, что они верны клятве отца и не хотят уходить. Если вы прикажете им пойти со мной, то они сделают это. Титов усмехнулся и покачал головой. — А как быть в случае, если я не хочу никого из них отпускать? Мы в бедственном положении, и каждые руки ценны. — Дмитрий Антонович, все в порядке? — спросил запыхавшийся гвардеец. Он подбежал к барону и зло уставился на меня. Видимо, в баронстве не каждый день люди под машину прыгают. «Да, все хорошо. Можете идти!» — кивнул Титов. «Дмитрий Антонович, а могу я поближе взглянуть на артефакты, встроенные в обмундирование вашего гвардейца?» — спросил я, с интересом изучая амулет в виде фамильного герба, а также китель, в тонкую вышивку, на котором искусно вписались рунические символы. Невооруженным взглядом их даже не заметишь. «Увлекаетесь артефакторикой?» — Удивленно спросил барон, приподняв бровь. «Самую малость», — кивнул я, после чего гвардеец подошел ближе. Я положил руку на амулет так, чтобы пальцы касались и самого кителя. Закрыл глаза, переместившись в нижний слой чертогов разума, а там... Там передо мной предстали два конструкта. Один направлен на усиление магических способностей, а именно на сокращение затрат манны при создании заклинаний. Второй же выполнял роль обычного энергетического щита. Но знаете что? При ближайшем рассмотрении оказалось, что силовые линии проложены довольно коряво, из-за чего возникал излишний расход энергии. Более того, если отказаться от некоторых линий, то можно повысить эффективность артефакта как минимум на 30%. Нет, ну серьезно. Излишнее экранирование артефакта, направленного на создание барьера, уменьшает мощность этого самого барьера. Зачем самим себе вставлять палки в колеса? Руны, нанесенные на китель, заслуживали отдельного… Фу. К примеру, в китель вплели руну Сару. Она предназначена для конденсации энергии. Вроде все здорово, да? Китель ведь усиливает носителя, а значит конденсирует его силы. Так-то оно так, да совершенно не так. Из-за того, что в пространстве этого мира маны довольно мало, артефакт вытягивает ее из владельца артефакта. Отсюда и быстрая утомляемость. Я вернулся в реальность и широко улыбнулся. Вижу, вы довольны, спросил Титов. Я в полном восторге. «Ваши артефакты создавали настоящие бестолочи». «В каком смысле?» — обиделся барон. «Над ними трудились лучшие умы моих земель». «Лучшие из худших», — я бы сказал, — самодовольно заявил я и спросил. «Скажите, а сколько у вас гвардейцев?» «Тридцать пять тысяч. А что?» «Не слабо», — одобрительно кивнул я. «А что, если я скажу вам, что могу повысить эффективность ваших артефактов на 30%? Таким образом, ваши 30 тысяч человек смогут сражаться так, словно их 40 тысяч». «Михаил Константинович, я понимаю, что для своего возраста вы гений и все такое, но…» Снисходительно начал барон, но я его прервал. «Дмитрий Антонович, вы не обязаны мне верить». Зовите ваших яйцеголовых ученых, и давайте проведем эксперимент. Если я смогу улучшить ваши артефакты, то вы отпустите со мной всех моих братьев и сестер, признав, что долг Архаровых перед Титовыми выплачен. «А если вы провалитесь?» — усмехнулся Титов. «То я стану одним из ваших гвардейцев Ха-ха-ха-ха! Серьезная ставка!» — рассмеялся барон. «Что ж...» Я принимаю ее. Вот только даже в случае, если вы улучшите артефакты, ваш долг передо мной не будет уплачен. Позвольте поинтересоваться, почему. Потому что сын барона Юсупова, которого вы унизили, сегодня выезжает обратно в Челябинск. А значит, совсем скоро он напишет донос в тайную канцелярию. И по мою душу явится вся имперская гвардия. Ведь я не только укрывал ваших родственников, но я активно сотрудничал с почившим бароном Архаровым. «Опять двадцать пять. Да что ж вы все отца раньше срока похоронили?» — возмутился я. «А насчет этого сопляка не переживайте. Я решу проблему», — заверил я барона. «Интересно, как вы это сделаете?» «Все просто. Мне даже не придется ничего делать». Когда Максимилиан Аркадьевич со мной общался, я заметил, что он близок к нервному срыву, а это периодически приводит к помешательству. Боюсь, к моменту, когда он вернется домой, его состояние значительно ухудшится из-за пережитого стресса. «Говорите, как психолог», — хмыкнул Титов. «Что ж, после того, как вы исцелили Юрия, у меня нет причин сомневаться в ваших словах». «Если произойдет именно так, как вы сказали, то я с радостью сочту долг Архаровых выплаченным». Титов пристально посмотрел мне в глаза и кивнул. «Раз уж мы договорились, то не будем терять времени. Я дам приказ доставить из лаборатории наших артефакторов, но это займет часа три, может, четыре». «Годится, а я пока пойду отдохну. Не подскажете, где разместились мои друзья?» «Сергей и капитан Гаврилов сейчас в гостевом доме рядом с моим особняком. Можете присоединиться к ним, охрана вас пропустит». «Замечательно. Значит, через четыре часа встречаемся у вашего особняка?» «Так и поступим». Барон пожал мне руку, сел в машину и умчался, спешно набирая на мобильном чей-то номер. Я быстрым шагом направился в сторону гостевых домиков, напивая себе под нос. «Дай мне сойти с ума, ведь придурка и спроса нет. Дай мне хоть раз упасть и до ночи нести лишь бред. Скоро один сынок станет конченным дураком. Если нельзя мечом, то покараю его с умом». «Юсупов, с каждым днем он все смешнее. Юсупов, на колени вставай и не блей». Юсупов, зря нарвался ты на меня, Юсупов, смеяться будешь до смерти, безумие в душе храня. Когда я взял самую высокую ноту, проходившие мимо гвардейцы посмотрели на меня самого, как на ума лишенного. Я лишь рассмеялся и заскочил в домик, где за кухонным столом сидели Гаврилов и серый. В комнате пахло имбирным печеньем и мятным чаем. На столе же дымились две кружки и красовалась вазочка, из которой и лился чарующий аромат. «Да ладно! Говоришь, он еще и духа огня подчинил!» — удивленно выпалил Гаврилов. «Не только! У него еще мимик и голем в подчинении!» Чавкая печеньем, ответил Серый. «Сплетники!» — усмехнулся я. «Хорош жевать! У меня для вас дело есть!» «О, великий целитель вернулся!» — улыбнулся Гаврилов. «Как все прошло!» «Лучше, чем я ожидал. Если Юрий постарается, то в ближайшее десятилетие сможет стать Абсолютом. А если он передаст мне бразды правления родом, то я сделаю его Абсолютом в ближайшие пару лет», — самодовольно заявил я, так как все шло и правда неплохо. «Осталось только решить одну проблему». У меня для вас есть одно маленькое, но очень важное задание. Я призвал из пространственного хранилища иглообразный зуб хохочущего весельчака. Как оказалось, их называют теневыми сталкерами. И передал его Гаврилову. Зуб содержит токсин, из-за которого человек начинает, не переставая хохотать. Серый видел, как яд работает. «Жуть! Я думал, что леший навсегда таким останется!» Поежился Серый. «Леший? Так этот паршивец тоже с вами по разломам шастает!» просиял Гаврилов, услышав знакомое имя. «Шастает, и он очень серьезно вырос, как физически, так и технически. Но ну, а сейчас не об этом. Когда я дрался с Юсуповым, то на прощение наложил на него метку, с помощью которой я в любой момент могу поменяться с ним местами. И прямо сейчас я это сделаю». Мне нужно, чтобы вы раздробили зуб и небольшой тонкий кусок кости ввели под кожу Юсупова. Желательно, чтобы на ощупь этот кусок кости никак не определялся. Отнеситесь к этой задаче со всей серьезностью. Если этот придурок нажалуется имперцам, то роду титовых конец. Мишка, блин, вот надо было тебе собачиться с этим идиотом. А если и собачился, то на кой черт ему свое имя назвал? Вздохнул Гаврилов. Думал, что это сынок Титова, а оказалось, что нет. Да и неважно это уже. Нужно решить имеющуюся проблему. Поможете? «А куда мы денемся?» — усмехнулся Серый и призвал топор. Взял из рук Гаврилова зуб, разбил его обухом, после чего поднял с пола острый кусок кости, измазанный фиолетовой жижей. Забавно, зуб выбит давно, но из самой кости до сих пор сочится эта маслянистая жидкость как будто кость продолжает ее вырабатывать. «Да, давай поскорее решим проблему и поедем домой. Лиза поди себе места не находит», — сказал Гаврилов и добавил. «Кстати, обзвонил я сослуживцев». «И каковы результаты?» «Ну...» — протянул капитан. «Человек двадцать в течение месяца прибудут в Ленск своим ходом». Выглядел он чертовски довольным. «Наверное, счастлив вновь увидеть боевых товарищей, а может, просто рад быть полезным». «Отличные новости, Станислав Карлович», — похвалил его я. «Что ж, вставайте слева и справа от меня. Как только я исчезну и появится Юсупов, вырубайте его в ту же секунду, а после вводите под кожу кость». «Принято. Работаем», — посерьезнее сказал Гав, и я использовал доминанту обмена. Максимилиан Аркадьевич быстрым шагом направлялся к выходу из отеля. На ресепшене сидела молодая привлекательная брюнетка с пышной грудью. Заметив гостя, она подскочила и широко улыбнулась. «Надеюсь, вам все понравилось». «Понравилось», — буркнул Юсупов. «Настолько понравилось, что в ваш чёртов клоповник я больше никогда не вернусь». Он зло швырнул ключ на столешницу ресепшена и вышел на улицу. Рядом с машиной стояли телохранители. Увидев хозяина, тут же распахнули заднюю дверь и склонили головы. Бормоча под нос проклятия, Юсупов забрался в салон шикарного автомобиля и разместился посередине сиденья. Слева и справа от него сели телохранители. Это бесило Максимилиана Аркадьевича, ведь он предпочел бы ехать в гордом одиночестве, Но таков протокол. Если по машине откроют стрельбу, эти дурни станут живым щитом на пути пуль. «Максимилиан Аркадьевич, доброго дня! Едем домой?» — спросил водитель. Молодой мужчина, на лице которого не было ни единой эмоции. «Едем! И поскорее!» — рыкнул Юсупов, закинул ногу на ногу и уставился в лобовое стекло. На душе было неспокойно. Он хотел как можно быстрее оказаться дома и сдать с потрохами ненавистный род Титовых. Пусть император срубит голову Дмитрия Антоновича, а когда это случится, отец Максимилиана подаст прошение, и земли Титова перейдут под контроль Юсуповых, как уже случилось с землями Архарова. Да, в тот раз забрать все не удалось, но в этот раз все будет иначе. Максимилиан вытащил из кармана телефон и посмотрел на экран. Пропущенный от отца. «Ах, как же ему не хочется сообщать отцу о своем провале! Впрочем, это ведь и не провал, если так подумать. Просто новая возможность заполучить земли, не заплатив за них ни единого рубля». Улыбнувшись, Юсупов бросил телефон на небольшой столик, торчащий из водительского сиденья. «Ключи музыку! что нибудь веселое!» велел Максимлиан и закрыл глаза. Мелодичные звуки гитары хлынули из колонок, а подогрев сиденья приятно согрел ноги и спину, заставив расслабиться. Машина плавно качнулась и поехала в сторону Челябинска. Совсем скоро он будет дома. Скоро месть свершится. Скоро. Хм, что-то не так. Звуки стихли, А после Максимилиан больно ударился задницей. «Идиот! Решил все кочки собрать!» — закричал он, открыв глаза, но тут же их закрыл. Мощный удар влетел в подбородок, потушив сознание Максимилиана Аркадьевича Юсупова. Последнее, что я увидел, — это лица Гава и Серова, решительные, улыбчивые. А в следующее мгновение хлопок И я сижу в салоне едущего автомобиля. Никто даже не успел понять, что произошла подмена. Слева от меня сидели один мородоворот, а справа второй. Это те два лба, которых Гаврилов отлупил ранее. Буквально через мгновение они уже хохотали, словно буйно помешанные. Ведь я вогнал им в ноги зубы теневого сталкера. гоготал охранник слева хо хо хо хо хо басовито смеялся правый безумный хохот приглушала музыка но водитель все же понял что что то не так максимилиан аркадьевич все хоро...» — начал было водитель но почувствовал как что то укололо его в бок пробив пиджак водитель обмяк и на его лице проступила безумная улыбка больше похожая на оскал Заржал он, отпустив руль. Вот же зараза, крикнул я и перехватил управление транспортом. Направив машину на обочину, я снял ногу водителя с педали газа, и мы медленно остановились. А дальше дело техники. Открыл дверь, зашвырнул водилу на заднее сиденье и двинул в сторону поместья Титовых. Благо, управление легковушки мало чем отличалось от вездехода. Добравшись до поместья, я проехал мимо и свернул в подворотню, где мы ранее оставляли вездеход. Там меня уже ждали. Гаврилов держал на плечах завернутый ковер, серый стоял рядом, жуя печенье, которыми, судя по всему, набил все карманы. Сергей подбежал к машине, открыл переднюю пассажирскую дверь, после чего на сиденье уложили ковер. Как все прошло? Спросил я, опустив стекло. Из приоткрытого окна на улицу хлынул безумный хохот. Колено в бороду вырубало ребята покрепче, а этот же и глаз разлепить не успел, улыбнулся капитан. Правда, после внедрения кости он начал бесконтрольно ржать. Пришлось его снова вырубить. Охрана не задавала вопросов насчет ковра. Конечно, задавала. Даже звонили Титову. Он сказал, что мы можем делать все, что душе угодно, и нас пропустили. Весело произнес Серый и протянул мне печенье. «Будешь?» Я пожал плечами и взял печенюху. Молодше, возвращайтесь к маме!» Чавкая, сказал я и проглотил невероятно вкусную печенюху. «Я подвезу наших друзей до трассы, а потом заскочу к Титову. Нужно уладить кое-какое дельце». «Главное, по пути не наживи себе новых врагов», — попросил капитан. «Тут уже как пойдет, не могу ничего обещать», — улыбнулся я и поднял дверное стекло. Машина плавно тронулась и через час остановилась на обочине в километре от города. На трассе было пусто. Машины проезжали раз в минуту, и этого времени мне было достаточно для того, чтобы усадить водилу за руль, а потом развернуть ковер и бросить Юсупова на заднее сиденье. Гаврилов сработал мастерски. Кусок кости теневого сталкера он загнал в волосистую часть затылка, так что ощущался лишь крошечный бугорок. При всем желании не догадаешься, что там что-то есть. Я завел машину, включил музыку, выдернул зубы, торчащие в ногах охранников, и еще один из боководилы. Захлопнул двери, забрал ковер и двинул в сторону Уфы, пытаясь поймать попутку. Мне повезло. Через пять минут остановился мужичок лет пятидесяти. От него несло перегаром, а на заднем сиденье лежал мешок с картошкой. «Шо, в город топаешь?» — деревенским говором спросил он. «Топаю. Ноги уже стер по колено», — пожаловался я. «Если подкинешь до особняка титовых, я тебе ковер подарю. Считай новый», — предложил я, продемонстрировав богатое убранство ковра, отогнув его уголок. «Хрена себе! конечно подкину. Ты чего? Да за такой ковер я б тебя и неделю возил, куда скажешь. Присвистнул мужик. Садись. Я прыгнул на заднее сиденье и мы поехали выплачивать долг рода Архаровых. Почему-то в этот момент на моем лице само собой возникла широкая улыбка.